Глава 40. Пистолетчик по-американски. Утром на разводе Брысь сказал, что основным составом они убывают на форт Шанец, совмещая приятное с полезным. Был сигнал, что там видали пару зомби. Они туда на стрельбище все время подтягиваются. Через час по чайной ложке. А я жду клиента и вместе с ним прибываю на плановое занятие по стрельбе из пистолета. Да, не забыть взять енота. Он тоже с нами поедет. У него накопилось дежурств по охране детенышей. Вот он, значит, и отбудет. Сколько успеет. Енот хмуро морщит нос. Я подозреваю, что просто так майор избавляется на время прочесывания местности от неспособного по своей колченого стекла за по кустам вояки. Позавтракать я не успеваю. Ранняя пташка уже, видно, разобралась со своими делами и готова натаскать меня в плане пистолетов. Рация выговаривает мне голосом пациента ⁇ Доктор, я все долги стране в целом и отдельным ее органам отдал. Теперь предлагаю скататься пострелять. Прием. Не вопрос. Через пару минут спущусь. Успеваю нанести прощальный смертельный укус оставшемуся бутерброду и выползаю на лестницу. По дороге выковыриваю енота восменщика, соседа с первого этажа. Он редкая капуша и вечно ноет, но соседи и не выбирают. Смена караула проходит без особой помпы. Не мавзолей все же. И мы уже вдвоем залезаем в кабину навороченной иностранной шишиги. Мельников выразительно посмотрел на моего спутника. Понимаю, что надо бы представить его. «Это енот», — сказал я, указав большим пальцем через плечо. «Там у меня и кот еще есть», — не без ехидства отзывается заморский гость. «По позывным общаетесь, что ли?» «Вроде того». Я, в общем, всю нашу команду вроде как на стрелковый семинар собрал на предмет обмена опытом. Порадовал я пистолетного сенсея. «Ну, доктор», — сморщился Мельников очень недовольно. «Я что, Боб чтобы людей трюками поражать?» «Я хотел вам лично помочь. Рано мне еще перед публикой выпендриваться. Не та квалификация». «Да ладно. Если хоть что-то полезное покажете, будем благодарны. Нам любое лыко в строку». А может, и вы у нас чему-то научитесь. А как еще готовиться? Давайте со двора и сразу направо, дальше я покажу дорогу. Далеко? Тут все недалеко, хоть и дальняя от нас часть острова. Форт Шанец, слышали про такой? Нет, не довелось, чистосердечно признался пациент. Основная оборонительная позиция острова считалась. Въехал я в знакомую колею. Завалом форта уже только заросшая кустами и жидким лесом коса болотистая. Окончательно перестроили только к началу XX века. Переименовали в форт Шанс. Валка, зиматы, пороховые погреба — все всерьез. В последние годы там пейнтболисты всякие обитали. А теперь вроде как самостийные стрельбища и полигон образовались. При этом надо повнимательней. Туда еще всякое прибредает, бывает. Наши как раз на прочесывании там сейчас, по вызову. «А у него тут глянь чего есть», — вдруг засуетился сзади енот. «Не трожь пулемет», — подпрыгнул на сиденье Мельников. «Он не любит». «Чего это?» — с явной готовностью вступить в полемику поинтересовался пассажир. «Маниту в нем капризный», — объяснил американец, явно недовольный рукоприкладством енота. «Спугнешь, и пойдут задержки через выстрел. Придется обратно в Америку вести к шаману». «Ой, ладно», — парировал хромой. Вам того монету в любой синагоге к точному бою приведут. Чтобы вы себе не думали, я даже протекцию составлю. Мне можно, я только посмотрю. Меня пулеметы за своего признают. Повздыхал о чем-то, полязгал железом, посопел, приговаривая, ой-ой-ой, как оно тут. Потом все же оставил агрегат в покое. А хозяин пулеметы как на иголках, все это время сидел. Ехать тут просто. Пили себе да пили по единственному шоссе, пока не упрешься в вал на котором и в котором казематы, капониры и орудийные позиции форта. А во дворе уже стояли наши и найденыш. Ребята разом повернулись к нам. Ильяс помахал рукой. «Вообще у нас вроде как занятия тут намечались, так что это не только по вашей вине сбор. Не напрягайтесь, постарался я успокоить явно чувствовавшего себя не в своей тарелке пациента». Он выразительно поглядел на меня и вздохнул. Потом аккуратно притер свою шишигу к бронетранспортеру. Грузовик пристроился к БТРу, а команда между делом распределилась в некое подобие редкой шеренги, повернутой лицом к валу. Там же метрах в двадцати воткнутых в землю рейках были закреплены грубо вырезанные из картона силуэтные мишени, шесть штук. Вроде как стрельбище получилось. Поздоровался Мельников со всеми, наши ответили вполне доброжелательно. Представился он максимально кратко, затем сказал «Я должен сразу предупредить». «Не знаю, как доктор сумел заподозрить, что я большой эксперт по стрельбе. Я вроде поводов к тому не давал». Тут он опять выразил взором всю свою укоризну в мой адрес. «Но теперь вынужден выступать публично. Поэтому...» «Поэтому попробую показать то, что действительно умею и что считаю наиболее важным в подготовке любого пистолетчика. Правильное извлечение оружия из кобуры с одновременным наведением на цели приема стрельбы 0.5» то есть на дистанции наиболее частого применения пистолета, где все решает умеренная меткость, в сочетании с неумеренной скоростью. То есть американская школа и не военная, с пониманием уточнил Брысь. Так точно. Ни разу не военная, подтвердил Мельников. Военные вообще склонны пистолеты недооценивать, так что ничего нового в искусство владения оном американские военные тоже не внесли. Разве что... Тут сенсей потянул из кобуры свой здоровенный пистолет и показал всем. Вот это. Этот пистолет был создан по заказу американской армии, и пуля из него должна была сшибать лошадь с копыт. На мой взгляд, один из наиболее точных и комфортных в стрельбе пистолетов вплоть до настоящего времени. Ладно, речь не об этом. Он убрал оружие в кобуру, оглядел настоящих стоящих перед ним в шеренге. Интересно, это у него тот самый пресловутый кольт 1911 года выпечки? Негромко пробурчал стоящий рядом со мной Андрей. «Как бы то ни было, — продолжил Мельников, — но главное умение в обращении с пистолетом — умение правильно выхватить его из кобуры. Без суеты, без лишних движений, с четким направлением оружия на цель. Подойдем к мишеням ближе. На такой дистанции, как сейчас, я буду вести огонь из автомата». Шеренга наша шурша травой пошла в сторону мишеней. Встали поближе. «Насколько я помню, советских милиционеров обучали выхватыванию пистолета из закрытой кобуры, досылу патрона и выстрелу в сторону цели за четыре с половиной секунды. То есть за время достаточно для того, чтобы не только быть пораженным огнем противника, но и даже дать добежать до себя противнику с ножом, если он настроен решительно», продолжил лекцию американец. Ремер хмыкнул достаточно громко. Стоящий рядом Андрей тонко ухмыльнулся, но тут же дисциплинированно стер улыбку с лица. Мельников посмотрел внимательно и невозмутимо продолжил. В Америке тогда процветала почерпнутая из кино страсть к быстрому выхватыванию, хотя оно вовсе не всегда приводило к быстрому выстрелу. Потому что если выхватить пистолет очень быстро, то за счет такой скорости просто невозможно сразу точно ориентировать его по цели. Требуется доводка. Тут он, не глядя, пихнул кольт в кобуру, мигом выхватил и чуть-чуть комично довел ствол на цель. И важный момент. Пистолет готов к открытию огня только в крайнем положении, а до достижения он его стрелок практически безоружен. Мы молча согласились со сказанным. Ну что, наглядно получилось, чего там? Мельников повернулся боком и повторил все, что уже показал медленней, давая возможность убедиться в том, что не врет. Опять же получилось убедительно. Пистолет — оружие для стесненных пространств, при этом оружие мощное и мобильная в правильных руках. Но эти самые пространства часто приводят к тому, что встреча с противником происходит сразу на расстоянии вытянутой руки, и каждая доля секунды может оказаться для стрелка критической. Поэтому смысл выхватывания оружия из кобуры состоит в том, что пистолет пригоден для ведения огня с того момента, как он покинул кобуру на всем протяжении траектории его наведения. Смотрите. Он пригнулся вперед, замер, словно ожидая сигнала, затем схватил рукоятку оружия, потянул его из кобуры вертикально, и едва ствол вышел, развернул пистолет стволом вперед движением плеча и локтя, прижав его к боку. Уже в таком положении он дошел до груди, где его правая рука встретилась с левой, заранее поднятой, и затем уже двумя руками он продвинул пистолет вперед в сторону цели. «Видите?» — обратился он к слушателям. «Повторяю по фазам. Уже из этого положения я могу открыть огонь почти что от пояса, как в старых фильмах стреляли, видите? Я поднимаю руки, но пистолет все равно смотрит на мишень». Если время критично, то я могу открыть огонь с любой точки траектории. Саша спросил, а разве есть смысл тратить патроны на выстрелы в корпус мертвецу? Ему только хэдшот. Мельников глянул на него снисходительно. Во-первых, у мертвяка есть позвоночник, сказал он, убрав пистолет в кабуру. Попадание в него или повреждение оного тоже довольно вероятно. Во-вторых, вы все равно не удержитесь от выстрела в такой ситуации, если, скажем, мертвяк неожиданно вышел на вас из-за поворота. Пусть этот выстрел будет тренирован и предположительно способен навредить зомби. И в-третьих, противник не обязательно будет мертвецом. Он может быть человеком, просто плохим, из тех, кого обязательно надо застрелить. Тут он как-то странно переглянулся с надеждой. С уважением, что ли? Саша кивнул. «К сожалению, у меня нет стрелкового таймера», продолжил американец, но Андрей неожиданно перебил. «У меня есть. Полез в мародерку?» Вытащил оттуда маленькую синюю коробочку с экранчиком, протянул американцу. «Ничего себе!» — обрадовался и поразил Самельников. «Откуда такая роскошь?» «Некоторые из нас в оружейном работали до беды», — ответил мой сосед по строю. Вот и прихватил под эвакуацию. А сегодня, как сюда собрались, вспомнил про него и решил, что может пригодиться. «Великолепно!» — одобрил пациент. Правда, сейчас он на пациента не всего походил. Мне показалось, что я о спине забыл. Покопался с таймером и подозвал к себе нашего воспитанника Демидова. Давай, поможешь мне. Вот так повернешь ко мне, а после того, как я скажу, нажмешь вот эту кнопку, понял? А что не понять, с солидностью ответил Демидов. Тогда давай, одобрил преподаватель. Тот сразу нажал кнопку. Не, не так, мужик, сказал Мельников. Надо, чтобы сперва я скомандовал. Мужики в поле пашут, поправил его Демидов. А я пацан. По баклань еще, ага? поощрительно кивнул сенсей. «Делай, как говорю!» Илья со строя показал пацану кулак. Тот сделал вид, что его не заметил. Воспитанник сделал важный вид и поднял руку с таймером. «Давай!» — кивнул Мельников, приняв вальяжный, расслабленный вид. «Бип!» Рука американца метнулась к кобуре, левая рука одновременно к груди. Дальше я не очень понял, как он это все сделал, но выстрел бахнул моментально. Дырка в середине головы силуэта была отчетливо видна нам всем. «Сколько там?» — обернулся я к пацану. Тот просто повернул таймер экраном к стрелявшему. «Так, одна и двадцать две сотых секунды», — объявил тот. «За это время средний зомби прошел бы чуть больше метра. Милиционер открывал бы кабуру. Оба уже умерли бы. Попрошу обратить внимание на то, что я не делал никаких резких движений. С такой скоростью берут, например, предметы со стола или передают кому-нибудь телефонную трубку. Никаких резких движений, важна плавность» а скорость приходит потом, после повторений. Еще раз. Сделал четыре повтора, каждый примерно за 1,2 секунды. Видите? Стабильное время, и я стабильно поражаю цель, сказал стрелок, повернувшись к нам. Удовлетворенно кивнул, убедившись, что все смотрят с вниманием. Сменил магазин в пистолете, дослал патрон, щелкнул предохранителем и убрал оружие в кабуру. Все разглядели, как и что я делал. Мы ответили более-менее внятным бурчанием. Я точно не понял, но по виду Андрея понял, что он все засек, намотал на ус, и если я его спрошу, внятно и не торопясь, как ему и свойственно, все растолкует. «Теперь попробую показать нечто вроде базового оборонительного упражнения», сказал Мельников. «Дай-ка сюда таймер. Я его в целях безопасности на пояс повешу». Отпустив пацана в строй он подошел к мишени, остановился на расстоянии метра примерно. Размял немного плечи шею, наклонив голову вправо-влево. «Вот неожиданно появившийся противник», — повернул он голову к слушателям. «Встаньте так, пожалуйста, чтобы вам чуть сбоку было видно». «Ага, нормально». «Если я просто попытаюсь выхватить пистолет, то с такой дистанции он способен заблокировать мне руку с оружием». «Я бы заблокировал», — уверенно сказал капитан Ремер. «Поэтому нужен отвлекающий маневр», — кивнул Мельников. «Смотрите». Пока его правая рука выдергивала пистолет из кобуры и прижимала его к боку, направив ствол в мишень. Левой рукой, открытой ладонью, он нанес удар противнику в район подбородка. Примерно так. Это тоже надо тренировать до уровня рефлекса. Любая близкая мишень всегда встречается ударом или лучше толчком. А теперь все упражнение. Толчок мишени в подбородок. Правая вытащила пистолет, сброс предохранителя. От бока прижатой рукой два выстрела в центр мишени. Быстрый отход назад, высоко задирая пятки, чтобы не споткнуться. Дважды выстрелил на ходу, остановка — прицельный выстрел в голову. Время посмотрел на таймере. Повернулся к нам, убрав пистолет. Так, 3,4 секунды. Пять выстрелов на отходе — гарантированное поражение. Если я повторю, будет такой же результат. То есть мне удалось в своих действиях добиться главного — стабильности. Я знаю, чего ждать от самого себя. А теперь я попробую объяснить и показать, как этой стабильности добиться. Первый ключ ко всему — локоть и средний палец вашей сильной руки. Действительно, мы слушали, причем с большим интересом. С явным удовольствием повторяли движения, разом, в строю. Он показывал все, что знал, наверное. Под самый конец показал, как правильно носить мой маленький пистолетик на ремне и как его правильно же выхватывать из-под одежды. У меня под него даже кобура была нейлоновая, просто я ею не пользовался. Попрощались тепло. Майор с основной частью группы остался отрабатывать приемы, а мы с Ильясом, Енотом и Надеждой залезли в кабину Шишиги. Сидевший там здоровенный котяра очень подозрительно уставился на нас своими глазищами и очень нехотя подвинулся. «В общем так, я по нашим делам теперь отчитаюсь», — сказал Ильяс. «Интерес к кевлару есть, естественно. Зампотыл местный сказал, что возьмет столько, сколько дадут. Если цена будет не заоблачная, естественно. Но скупиться не будут, это обещали». «Надо туда завтра ехать с утра и разговаривать». «Поедем», — согласился Мельников сразу. «Я тоже цены не знаю, но думаю, что ее надо, исходя из броников рассчитать». «Одна пачка. Сколько там из нее броников получится? Узнать, почем они здесь продаются? Скинуть за опты работу по изготовлению как-то так?» «Я, пожалуй, к утру формулу расчета набросаю», — сказал он уже больше самому себе. «Вот правильно, набросай, чтобы у зампотыла нам не мычать и руками перед рожей не крутить» удовлетворенно сказал Ильяс. «Тебе за пленку перевели уже деньги?» «Не проверял, не успел», — ответил тот. «Но с утра отгрузили, должны были перевести. «Ладно, завтра проверим». Обратно американец ехал уже без моих указаний, дорогу запомнил и, по-моему, даже немного этим щегольнул. Надежда пригласила его отужинать, но он предложил перенести это на завтра. Видно было, что он весь зудит от желания встретиться, наконец, с неуловимым начальником Тверского конвоя впрочем, записку с несколькими фамилиями, пациент мне успел всучить. Попросил проверить навшивость кандидатов на роль новых матросов его Мариетты. Не уверен я, что это сильно что-то даст. Базы данных у нас, что в больнице, что в милиции, что у хитрых контрразведчиков очень неполная, но отзвониться и запросить, почему и нет.